Примечание редактора: Я вновь Кайну пускает множество подробностей обо всем, что не имело отношения лично к нему, а потому этот миг повествования ничуть не хуже любого другого подходит, чтобы дополнить его сведениями изо нового источника. Выдержка из «Интересные места и скучные люди». Путеводитель Бародеги. Джервала Секары. Сто сорок пять М тридцать девять. Система железоплавильня почти непримечательна. Если не считать необычно крупного газового гиганта, сияющего на Юрбежах, чьи спутники образуют собственную маленькую систему, роль центров, которые и исполняет этот гигант. Поскольку большинство звёздных кораблей входят в аорпы или выходят из него немного ближе к настоящему центру системы, направляясь либо на саму железоплавильню, либо в странную подсистему на окраине, то если бы эти планеты вращались вокруг разных звёзд, это изменило бы очень немного. Единственное постоянное связь между ними Это стойки поток родных барж, носящих туда-сюда и везущих в кузницу железоплавильное сырье, а под систему, верно, все необходимые шахтерам товары. Конечно, из двух центров железоплавильня остается намного более гостеприимной, несмотря на то, что этот мир полностью оден под переработку добываемого по всей системе сырья, а собственные запасы железоплавильни уже давно исчерпаны и производство товаров, не представляющих никакого интереса. Взыскательному путешественнику стоит искать отдыха в многояме. самом старом крупном населенном Ули-планете. Странникам стоит заранее осведомиться, куда именно повезут их челнок, ибо посадочных площадок хватает на разных уровнях Улия, и мгновение невнимательности может привести к тому, что вы попадете в ужасно нездоровый промышленный район. Куда лучше выбрать челнок, что доставит вас на вершину шпила, откуда открывается захватывающий вид на пурпурные небеса верхних слоев атмосферы, восточные огнями орбитальных кораблей и доков, что отражают звездный свет. Таким пейзажем можно наслаждаться через бронекристальные крыши космопорта. С одних площадок один проход ведёт на самый верхний ярус, как в буквальном, так и в социальном смысле, ибо там располагается поместье планетарного губернатора, что благодаря открытым для посещения за скромную плату. Садам со скульптурами занимает большую часть обитаемых площадей верхнего яруса. Отсюда же взыскательный путешественник может спуститься на ярус, соизмеримый с его средствами и положением. Хотя последние могут и не совпадать. В верхних километрах улей занимают самые богатые и более всего приближённые к местной знати, ниже располагаются резиденции малых дворянских домов, процветающих дельцов и тому подобных людей. Здесь можно по вполне разумным ценам снять жильё на всё время пребывания на планете. Спустившись ещё ниже, путешественник попадёт в самые нижние из пригодных для удобного быта ярусов, где среди широких бульваров и множеством империй уютно расположились жилища зажиточных торговцев. А также множество ресторанов и других заведений, театров, мюзик-холлов и общественных голых экранов. Те же, кому по вкусу менее полезные развлечения, будут вынуждены с катехерусом ниже, где обитают мастерские, а атмосфера куда менее приятная и успокаивающая. Ещё ниже располагаются мануфактории, которые не представляют никакого интереса, но без конца создают миазмы, шум и гадкие испарения, коех в заскательном путешественнику стоит избегать. Как и во множестве подобных городов, На самом дне находятся подулия, отстойник для самых злакозненных и испорченных представителей человечества. О путешествии куда не стоит и помышлять. И хотя бесстрашные пришельцы сверхних уровней иногда вынуждены спускаться в эти темные безды, толкаясь необходимостью или жаждой наживы, они делают это лишь вооруженными отрядами профессиональной из профессиональной охраны и самых сырой вых неотесанных воинов, а возвращаются, принеся с собой попавшие им в руки ценности и истории, в которые невозможно поверить. Иными словами. Железо Плавильня – это место, где обеспеченный путешественник сможет отдохнуть и восстановить силы со всеми удобствами, на в котором я почти нет причин задерживаться. Сверх этого.